Глава 53. Новость о ребенке застала Тиону врасплох. То есть она, безусловно, надеялась, что это случится, но не ожидала, что так внезапно. Думала, что поймет сама, почувствует. А вышло так, что она не догадалась, из-за чего так часто меняется настроение и хочется плакать. Однако не доверять лекарю причин не было. И Альтан обрадовался, несмотря на то, что недоволен ее поведением. Не хватило только нежности. Теона предпочла бы сейчас находиться в объятиях мужа, вместе смотреть на то, как играет пламя в камине, есть с его рук сладости и целоваться до изнеможения, до горящих губ и сбитого дыхания. Но вечер она коротала в компании Эмиля и Виолы, едва прислушиваясь к их разговору. Плакать, к счастью, не хотелось. Помог травяной чай. Теона крутила в пальцах браслет, оставленный альтаном, и пыталась почувствовать мужа так, как будто он находится рядом. Ничего не получалось. Браслет не умел обнимать, не умел разговаривать низким теплым голосом, не умел успокаивать одним только взглядом. Она напоминала себе, что это всего лишь разлука. Муж не будет всю жизнь держать ее за руку, но сегодня, в день, когда узнали о своем первенце, почему они не вместе. Теона не винила Альтана из-за того, что ему пришлось уехать, еще бы она винила, она сама кругом виновата. Но переживала из-за этих срочных дел. К тому же Альтан отправился в столицу один, без Эмиля. Как бы чего ни случилось. «Тео, как ты?» Она с трудом сфокусировала взгляд, очнувшись от невеселых мыслей. Рядом стояла встревоженная Виола. «Все хорошо, Ви. Ты чего?» «Ты как-то странно покачиваешься и держишься за живот». И правда, Теона уже грела ладонями своего малыша, чисто интуитивно. Она оглянулась на Эмиля, хмурова и напряженного. Не иначе, как он надоумил Виолу задать вопрос. «Мы с Альтаном ждем ребенка», — сказала Теона громче, чтобы и Эмиль услышал. «Сегодня узнали». «Как хорошо». Виола подпрыгнула и захлопала в ладоши. Теона невольно улыбнулась ее детской реакции «Поздравляю, миледи!» Сдержанно произнес Эмиль, но на его лице явно читалось облегчение. Вскоре он откланялся и покинул гостиную, а Тиона перебралась на диван, и рядом с ней устроилась Виола, прижалась к плечу, напрашиваясь на ласку. Тиона приобняла ее, пуская к себе под шаль. Несмотря на то, что днем погода стояла жаркая и солнечная, ночами температура все еще опускалась, а в доме и вовсе всегда было прохладно, потому и камин разжигали, и кутались в тёплые вещи. Что ты чувствуешь? шёпотом спросила Виола. Как это, когда внутри кто-то есть? Не знаю, Тиона погладила её по плечу. Ещё не знаю, Ви. Ребёнка я не чувствую, только настроение меняется. Ты грустишь, потому что Милорд уехал? Да. Тиона не смогла сдержать горький вздох. Мне без него плохо. Можно можно спросить тебя о... «Личном. Спрашивай, Ви. Вы же любите друг друга, да?» «Да». Теона невольно улыбнулась. Малышка Ви, похоже, и сама влюбилась, если интересуется этим. «Да, очень». «А это как? Что ты чувствуешь? Как поняла, что любишь?» «И как описать то, что невозможно передать словами?» «Понимаешь, у нас с Альтаном все началось сложно». Она не собиралась вдаваться в подробности, но рассказать о своих чувствах – это не то же самое, что пускать в постель третьего человека. У нас сначала случилась истинная связь, а потом мы полюбили друг друга. Я увидела Лорда впервые и поняла – умру, если он на меня хотя бы не посмотрит. К слову, я почти сразу потеряла сознание, таким острым было то чувство. Потом стало легче, но все же только его присутствие дарило покой и умиротворение. «Но это не любовь, да?» «Это зависимость. Любовь пришла позже. Любовь — это понимание, доверие. Это когда ничего не страшно, когда любимый человек рядом». «Ох, когда имели рядом, я забываю, как дышать». Виола спрятала в ладони пылающее лицо. «Ты влюблена». тиона ласково провела ладонью по её волосам. «В этом нет ничего страшного». «Это не из-за подарков, нет». Виола вдруг испугалась. «Я... я даже отругала его немножко. Он не должен тратить столько». «Поверь, Ви, мужчинам лучше не возражать», — вздохнула тиона И тут же добавила. «Но «Ну и подчиняться можно лишь тому, кому доверяешь. А что Эмиль говорит насчёт подарков?» «Чтобы я не волновалась, что он скопил деньги на службе Милорду, и что... что я ему нравлюсь». тиона фыркнула. Будь она на месте Виолы, устроила бы Эмилю трёпку за такой обман. Заваливает подарками и проверяет. Кого? Наивную и добрую Ви? Да она за ним голой и босой пойдет, уже по глазам видно. «Виола, ты красивая девушка. Нет ничего удивительного, что ты нравишься мужчине». «Да, но я... я никогда не думала, что...» Паузы между словами стали длиннее, а смущенная Виола теребила край шали, боясь поднять взгляд. «Не думала, что смогу выйти замуж». «Уже звал?» — улыбнулась тиона нет, нет позовёт». «И пусть попробует не позвать», — вскружил девушке голову. Впрочем, тиона не сомневалась в Эмиле. Альтан не стал бы дружить с плохим человеком и уж тем более не доверил бы ему безопасность жены. Виола завозилась под боком, прижимаясь сильнее. «Тео, а как леди ведут себя в постели?» тиона прикрыла глаза. и как она забыла, что Ви ничему не учили. Теперь это её обязанность. «Так же, как и все остальные женщины», — ответила она. «Я тебе всё расскажу, но никакой постели до свадьбы». Кажется, Виола всхлипнула. «Не переживай, Ви», — добавила тиона «Ты не одна. Мы тебя и замуж выдадим, и с преданным. Ты можешь делиться всем, что тебя тревожит. Я постараюсь помочь». «Спасибо, Тео». Она проводила Ви в спальню, а когда вышла из её покоев, столкнулась с Эмилем. «Я тебя жду», — сообщил он. «На пару слов». Теона кивнула в сторону библиотеки. «Как ты себя чувствуешь, Тео?» Они расположились так же, как и днём, напротив друг друга. «Сносно, устала немного». «Если почувствуешь недомогание, зови меня, сразу же, поняла?» «Да, Эмиль». — гивнула она. — Я не хочу навредить своему ребенку. — Вот и умница. Прости, что побеспокоил так поздно. Завтра я уведу Виолу на луг за Яблоневым садом, одну. Тебе нельзя идти с нами. И лучше всего не выходить из дома, пока мы не вернемся. — А что? Зачем это? — удивилась Теона. — Эмиль, ты компрометируешь девушку. — Я инициирую девушку, — проворчал он. «А ты беременна, тебе нельзя находиться рядом. Кстати, хорошо, что сказала, я хотел позвать и тебя, чтобы Ви меньше нервничала». «Инициируешь?» — переспросила она. «Это означает, что у Ви есть сила и будет тотем?» «Да, Тео, Альтан знает». «О, даже не сомневаюсь», — пробормотала она. «Интересно, сколько еще тайн хранит муж? Между нами не должно быть...» Ох, если он сердится из-за того, что тиона недостаточно почтительна, то она из-за этих глупых недомолвок. «Это все, я пой...» «Нет, постой», — остановила его тиона «Один вопрос. Альтан хотел рассказать, но не успел, а я уверена, что ты знаешь». «Тео, я уже говорил тебе, что не буду обсуждать». «Да слушай, а потом решишь, тайна это или нет». Эмиль медленно кивнул, но губы поджал и лоб нахмурил. «Альтан сказал, что заплатил высокую цену за сведения о том, кто убил его отца. Ты знаешь, какую?» Эмиль молча прожигал ее взглядом, постукивая пальцами по подлокотнику. Теона уже смирилась, что ничего не узнает, когда он заговорил. «Если Аль заикнулся об этом, ты знаешь, как погиб его отец?» Тиона отрицательно покачала головой. «Он был телохранителем твоего деда и погиб, защищая его». Вместе с ним. Убийц быстро схватили и казнили, но существовал и заказчик. Карл пообещал Альтану назвать его имя в обмен на... — На поддержку против Генриха, — прошептала тиона перебивая. — Так ты знала? — Догадалась, только что. За услугу ему пришлось расплатиться зверем. — Можно и так сказать. — А имя? Альтан наказал убийцу? — Наказал. А имя? Тео. Спросишь у мужа. Спокойной ночи. Эмиль быстро покинул библиотеку. Тиона поплелась к себе, размышляя, так ли ей хочется услышать имя, которое, возможно, подтвердит самые худшие ее опасения.